Стивен Эдвард Кинг Роза Марена «Я действительно Рози, и я Рози настоящая. Вы уж мне поверьте, я та ещё штучка». Морис Сэндек Кровавый яичный желток, дырка, разгорающаяся в простыне, яростный бутон розы, грозящий расцвести.